А окончательным же доказательством невиновности, У, сказал он, оказалась готовность, с которой он согласился съесть новые сливы, которые я положил в коробку вместо отравленных. Разумеется, воскликнул судья Дин. Однако, пойдём в том порядке, в котором совершались события. Когда Дин Заявил об убийстве, я немедленно отправился навестить у Я хотел увидеть воочию и обвинителя, и обвиняемого, а затем сопоставить их личности. Я почти немедленно пришёл к выводу, что у не из тех, кто способен задумать и осуществить коварное убийство, особенно по таким умозрительным причинам, какие назвал молодой Дин. Я заключил, что убийство осуществил третье лицо не трудно поверить в то, что у человека, совершившего такое злодеяние, как генерал Дин, должно быть много врагов. К тому же на эту мысль навёл меня сам Сиуцай, возведя клевету на художника. Что же касается причины, по которой Дин выбрал У в качестве обвиняемого, То я сначала думал, что двое молодых людей соперники в любви. Девушка, лицо которой встречается на всех картинах У, и возлюбленная, к которой обращены вирши Дина, одна и та же особа, полагал я. А водорожу в коробочку с отравленными сливами я ещё больше укрепился в подозрении, что Дин замышлял извести художника. Я даже решил, что Дин принял меры предосторожности для того, чтобы я-то обнаружили прежде, чем отец съест сливы. Я рассудил, что никто не станет рисковать жизнью своего отца для того, чтобы избавиться от соперника в любви. — А-а-а, вот как, — перебил Хун, — теперь я, кажется, понимаю, почему вы не клюнули на улику, обличавшую Ул. но ну, разумеется, продолжал судья. Дин мне сразу показался человеком скользким и злым, а это и привело меня к следующей догадке: девица, в которую влюблён Дин, и девица, которую рисует У, это не одна и та же девица. Эта догадка объяснила мне, что кроме ложного обвинения между У и Дином вообще нет никакой связи. Тогда почему же Дин обвинил У? Единственное возможное объяснение — Дин сам замыслил убить отца А. А. У решил использовать, чтобы отвести подозрение от себя. Затем я предположил, что Дин приготовил два орудия убийства, из которых только одно было приведено в действие. Что оно представляло собой? Мне ещё предстояло понять. Второе же это, разумеется, коробочка со сливами. Её Дин припас на тот случай, если первое по какой-либо причине не подействует, но самое главное предстояло понять, по какой причине Дин решился на такое чудовищное преступление, как отцовское убийство. А может, это как-то связано с той женщиной, в которую Дин влюблён? Я подослал чёрную орхидею в особняк Динов, чтобы разузнать больше о семье. Судья Ди сделал паузу и отхлебнул из чашки. Затем он продолжил в то же время, однако, меня беспокоило странное непоследовательность убийцы. Ведь если он так тщательно позаботился о том, чтобы второе орудие указывало на у он должен был принять точно такие же меры и в отношении первого орудия убийства я напряг мой мозг но